Эпизод 12 Рассуждение о Вечном. Честно говоря, от дуэли я ждал гораздо больших последствий, а тут как будто и не было ничего. Разве что резко негативное отношение ко мне лаварских студентов и магистров смелость на... даже слова не подберу. Эмоции, как в старом анекдоте, пахли не то чтобы приятно, но сильно. Симпатика мне не прибавилась, но помимо опаски появилась даже какая-то гордость. Типа все таки свой и местного архимага уделал, или еще что-то. К сожалению, с Лицкими тоже нарисовался напряг. Видимо, этот Зейман был тут чуть ли не иконой, а я его поросенком визжать заставил. Вроде и прав я, но осадок в душе остался. Артефакт Параментоса мне забрать не дали. Я, конечно, ожидал чего-нибудь подобного, но все равно было обидно. Уверен, проиграя, моему мечу тут же нашли бы место рядом с ментальным артефактом, с табличкой «Бастард лавардского бастардом. Хотя ни я, ни меч на самом деле бастардами не являемся. Меч, пожалуй, ближе к шпаге, а я так и вовсе честный барон-попаданец. Со всех сторон законный сын законных родителей. Даже у Витат Ходсовса они были. Когда-то. Но это я так, просто на черный юмор потянуло. С аукционом тоже облом получился. причем самым худшим из возможных вариантов. Аукцион отложили вроде на три месяца. Но чувствую в реальности на неопределенный срок. И все мои трофеи забрали на хранение в королевскую сокровищницу. Мол, кому-то там за морями и откуда три месяца плыть надо, королева обещала предоставить возможность поучаствовать в аукционе. Не буду же я заставлять королеву нарушать свое слово. Чуть не ответил наглому распорядителю, что буду, но, к сожалению, моего ответа никто не ждал. Что-то не складывается у меня отношения с царствующими особами, и зачем они возникли на мою голову, эти отношения? Из положительного стал сам разрабатывать для себя заклинание универсального щита, чтобы защищал от всего, включая ментальные атаки. Собственно, было такое в арсенале вид от Хоциуса, но пока оно для меня слишком сложное. Вот я и пытался упростить все, что можно, с минимальными потерями качества. Получилось не очень, меньше чем в десяток рун я не укладывался. Скастовать заклинание шанс имелся только вместе с удачей и потери на этом половины резерва маны. Лучше, чем ничего. Но очень не хотелось, чтобы мне это заклинание понадобилось применять. Несмотря на все старания, скорость прокачки в хороших условиях оказалась у меня намного ниже, чем в пустыне. Там я за месяц добился большего, чем здесь за полгода. Кстати. А почему так хорошо качалась в пустыне? Там ведь и магия, и пополнение резерва шли очень тяжело. Что там имеется в атмосфере, из-за чего все энергетические каналы сужаются? Но я с помощью заклинаний и медитации как-то справлялся. Ведь методики видотходциуса направлены не только на расширение каналов, но и на их укрепление. И если качать, что называется, под нагрузкой, которую обеспечивает пустыня, Эффект увеличится в разы. Получаются летние каникулы. Собственно, они тут единственные. остальные перерывы на несколько дней по праздникам желательно провести в пустыне. В этом мои планы совпадают с ректорскими, которые жаждал отправить туда студентов на практику. К сожалению, цели у нас разные. Мне качать каналы надо. А он хочет, чтобы они освоили мой опыт, которым я совершенно не намерен делиться. Выжил я там только благодаря ментальной магии. Придется что-нибудь придумать. К сожалению, пока идей нет. Усыпить паучков, открыть проход в их рядах и не объяснять, как я это делаю. Во время практики я могу всех послать, ибо не обязан ни с кем делиться семейными секретами. Но по возвращении ректор... С меня живого не слезет. Потеряться и отправиться в самостоятельный поход – тоже не лучший вариант. Так или иначе, надо налечь на теорию, чтобы в крайнем случае больше в Лиду не возвращаться. Содрались мне тысячи кюза обучения, надо постараться получить знаний на не меньшую сумму. Что-то я уже почти смирился с тем, что в Лиде осесть не получится. Не совсем понимаю, что королеве Изольде от меня надо, но добивается она этого явно неправильными методами. С моей точки зрения, неправильными. Не женщина, а нагибатор какой-то. Вместо человеческого отношения – сплошное давление. А я очень не люблю, когда на меня давят. Думаю, никто не любит. Но местные-то перед монархическим авторитетом прогибается. А для меня любой король просто еще один довольно большой начальник. Если с ним отношения не сложились, надо работу менять. А обрасти недвижимостью, чтобы ее жалко было бросить, королева мне сама не дает. Еще и в Лавардии на меня охоту устроили. Хреновая тенденция, однако. В одном королевстве королева-мать, которую я в глаза не видел за что-то ненавидит, В другом сама королева создает невыносимые условия. А я по наивности думал, что будущего архимага всюду должны принимать с распростертыми объятиями. Или это все-таки исключение из правил, а не закономерность? Кстати, о королеве матери. Чем больше думаю, тем четче понимаю, что проблема не во мне, а в ее сыне Атоне. Что-то у нее не так с ним пошло. Лет это в четырнадцать. Даже понятно, что у здешних магов к этому возрасту должна пройти первая инициация, после которой они уже судят о перспективах конкретной молодой особи. Стало быть, у Атона все наперекосяк пошло, или каналы слетели, или силы в нем мало. То есть перспективы стать архимагом у наследника весьма туманны. Если я правильно рассуждаю, конечно, но вроде все логично. То есть это что получается? У нынешнего короля детей нет и единственная наследница Клеона. Но Лавардия не там женщины сами по себе на троне вроде и не сидели никогда. Так это же целый клубок проблем. Небось набежала толпа женихов, до да таких, что осаживает их только страх перед Альзеном Пятым. Король, говорят, весьма крут как силами, так и характером. Может, поэтому он сестренку сюда и послал от греха подальше, так сказать. Только Зейман для нее совсем не подходящий жених, так получается, не потому, что мне не понравился, а объективно не пустит лавардская аристократия чужака на трон. Союз с Сортом только вычеркнет Клиону из числа наследников. Так может это и есть цели Зольды? Еп. Японский аристократ. Это что же, при таком раскладе и я могу наследником оказаться. Тут-то здесь такие танцы с бубнами. Тогда и поведение Изольды становится понятным. И ей меня надо на поводок посадить, да так, чтобы пикнуть поперек не смел. И понятно, почему не спешит. Альзен Пятый еще не стар, еще долго может править... Но если к своему зрелому возрасту от двух жен завести наследника так и не смог, шанс, что он у него появится, близок к нулю. Разве жена на стороне нагуляет? Но тогда у ребенка проблемы с магическими способностями могут возникнуть. Он совет пэров не пройдет. Кстати, они по этой причине проблемы у Атона. Старый король любовницу себе завел, а королева чем хуже. Может и не на стороне она его нагуляла, но при наличии меня, всего такого архимагистова, списать что-либо на старческую слабость Азина IV у королевы-матери не получится, а то на совет пыров точно не признает. Вроде версия получилась вполне стройная и все объясняет. Какие выводы? Вот я влип. Одно утешает, убивать меня Изольда пока точно не будет, и ей меня сначала надо совету в Лавардии предъявить, а вот потом запросто, если решит, что управлять мной не может. Ее пересечение династии Витингов и неизбежная последующая грязня ведущих родов, думаю, очень даже устроят. Значит, когти из Лиды рвать придется. Но и торопиться с этим не стоит. Все-таки от обучения надо взять максимум. А вот на кредит для оплаты следующего года обучения, если мне так и не дадут продать трофеи, можно будет и согласиться. И взять как можно больше денег. Пусть Изольда думает, что я поддаваться начал. Чем больше денег возьму, тем лучше. Они мне понадобятся на дорогу и обустройство. Где-нибудь как можно дальше от этих мест. А вот в Словардии неожиданно все стало казаться неоднозначным. Интересы королевы-матери понятны, но Атуну, похоже, и так ничего не светит. А каковы при таком раскладе интересы нынешнего короля? «Только мне от этого толку мало. Здесь меня Изольда на поводок посадить пытается. Там кто-нибудь другой захочет это сделать. И никто не будет» а каждый из представителей сильных аристократических родов. Как к Леоне жениха пацаны стремятся, так и меня там женят и воборот возьмут. К все-таки легче, законная принцесса. Королевский домен, думаю, представляет весьма серьезную силу. С баронством во Фрозе не сравнить, если от этого баронства к настоящему времени вообще хоть что-нибудь осталось. Может, это было бы и прикольно стать королем лавардии, но не с моими силами. Каким бы сильным архимагом я ни стал, все равно я тут один, без дружины и советников. А один в поле не воин.